Глава 3. Теза поспешила потушить свечи. Она замешкалась, выгоняя воробьёв. И когда отнесла в ризницу требник, обата Муре там уже не было. Он сам убрал священные утвари, а мы в предварительно руки, и теперь в столовой стоя за завтракал чашку и молока. Вам бы не стоило позволять сестре разбрасывать в церкви хлеб, заявила Теза, входя в комнату. Эту милую затею она придумала прошлой зимой. «Уверяю, что воробьям холодно, и Господь Бог может их накормить. Вот увидите, она ещё заставит нас спать вместе с курами и кроликами». «Нам же будет теплее», — добродушно отвечал молодой священник. «Вечно-то вы ворчите, Теза. Пусть бедняжка Дезерэ возится со своими животными, ведь у неё, у нашей простушки других радостей нет». Служанка так и застыла посреди комнаты. «Ну да», — возразила она. «Вы ещё чего доброго позвольте даже сорокам видеть гнёзда в церкви. Ничего-то вы не замечаете, послушать вас всё хорошо. Повезло, ваша сестрица, что вы, как вышли из семинарии, взяли её к себе. Ни отца, ни матери. Хотел бы я знать, кто кроме вас позволил бы ей целые дни проводить на скотном дворе». Переменив тон, она продолжала уже более мягко. «И то сказать, жаль, конечно, запрещать ей это. Ведь она у нас будто малое дитя». «Ей десяти лет по уму не дашь даром, что одна из самых сильных девушек в округе. Знаете, по вечерам я её ещё укладываю спать, и она требует, чтобы я рассказывала ей сказки да убаюкивала, словно ребёнка». Аббат Муренни, присаживаясь, допивал молоко. Пальцы его слегка покраснели, в столовой было холодно. В этой большой комнате с серыми окрашенными стенами и выложенным плитками полом, кроме стола и стульев, не было никакой другой мебели. Теза сняла салфетку, которая было разослала на краю стола для завтрака. «Вы совсем не употребляете столового белья», — пробормотала она. «Посмотришь, вам будто и присесть некогда, вечно торопитесь. Ах, если б вы знавали господина Кафена, бедного покойного кюре, который был здесь до вас. Вот уж неженка, он бы и пищу переварить не мог, если б поел стоя. Нормандец он был, как и я, из Кантли». Ох, не очень-то я ему благодарна, что он привёз меня сюда, в эту волчью яму. Господи, как мы первое время здесь скучали. У бедного моего Кюре произошла неприятность в наших краях. Как сударь, вы даже не поцелостили молока, об кусках сахара остались. Священник поставил чашку. Да забыл, кажется, сказал он. Те засмотрела ему в лицо и пожала плечами. Она сложила в салфетку ломтик ситного хлеба, также оставшийся нетронутым. А когда бат собрался уходить, подбежала к нему, опустилась на колени и закричала: "Обаждите, у вас шнурки развязались. Не как не пойму, как вы можете ходить в этих мужицких башмаках. Вида вы вот такой нежный, такой избалованный. Видать, эпискв хорошо вас знает, коль дал вам самый бедный приход в департаменте". "Но ведь я сам выбрал орто", сказал священник и снова улыбнулся. Вы что-то сегодня не в духе, Теза. Разве мы не счастливы здесь? У нас есть всё, что надо, и живём мы мирно, точно в раю. Тут она сдержалась, засмеялась сама и ответила. Святой вы человек, господин Кюре. Ладно, чем спорить? Поглядись-ка, лучш какая знатная у меня стирка. Ему пришлось отправиться с ней. Теза грозила, что не выпустит его из дома, пока он не похвалит её работу. Выходя из столовой, он наткнулся в коридоре на кусок штукатурки. "Это ещё что такое?" удивился он. "Пустяки", сырепо отвечала Теза. "Просто дом церковный валится, но по вашему всё хорошо, у вас есть всё, что надо". "О, господи, повсюду щели взглянеть-ка на потолок, ведь он весь растрескался. Коли нас не раздают на этих днях, надо будет толстую свечу поставить нашему ангелу-хранителю". Ну что за беда, раз вам это нравится. И в церкви тоже, ещё 2 года назад надо было вставить там новое стёкла. Зимой, Господь Бог, там мёрзнет, а потом и разбойники воробьи туда больше бы не залетали. В конце концов, я заклеил окна бумагой. Вот увидите. Прекрасная мысль, пробормотал священник. Можно будет заклеить бумагой. Ну а стены тут толще, чем кажется. Вот только пол в моей комнате немного прогнулся возле окна. Дом этот всех нас переживёт. Под навесом у входа в кухню освещение к желаю доставит Тезе удовольствия, остановился и рассыпался в похвалах её великолепной стирки. Однако старуха потребовала, чтобы он понюхал воду и опустил в неё пальцы. После этого она пришла в совершенный восторг и выказала настоящую материнскую заботливость. Перестав ворчать, Теза побежала за щёткой и, принеся её, сказала: "Уж не собираетесь ли вы выйти из дома в таком виде?" На вашей рясе ещё вчерашняя грязь осталась. Повесь вы её на перилы, я бы её давно почистила. Ряса ещё хоть куда, только подбирайте её выше, когда переходите поле, а то репейник весь подол изорвёт». Она поворачивала его, как ребёнка, заставляя вздрагивать с ног до головы под яростными ударами щётки. «Ладно, ладно, хватит», — сказал он, вырываясь. «Присмотрите за дезерой, хорошо? А я ей скажу, что мне надо уходить. Но в это мгновение чей-то звонкий голос крикнул. «Серж! Серж!» Дизере вбежалась вся, раскрасневшись от радости с непокрытой головой. Её чёрные волосы были закручены на затылке тугим узлом, руки по локоть выпачканы в навозе. Она только что чистила кур. Увидав, что брат уходит с молитвенником под мышкой, она громко рассмеялась и принялась целовать его, закинув руки назад, чтобы не запачкать. «Нет-нет!» — лепетала она. «Я тебя замараю! О, как мне весело! Вернёшься? Поглядишь на животных, и тотчас же убежала. Абат Муре пообещал вернуться к 11 часам завтракать. Он уже совсем уходил, когда Теза, провожавшая его до порога, прокричала ему вслед последние наставления. Не забудьте повидаться с братом Арканжас. Да зайдите к Бреше, жена его вчера приходила всё по поводу этой свадьбы. Господин Кюре, послушайте же, Я встретила Розали. Она спит и видит выйти замуж за этого верзилу Фортюне. Потолкуйте с дядешкой Бамбусом, может, он вас теперь послушает. И не возвращайтесь в полдень, как на медне. В 11 придёте? В 11, ладно. Но священник больше не оборачивался, и она вернулась домой бормоча сквозь зубы: "Так он меня и послушает. Ему нет ещё 26 лет, а он уже всё делает по-своему". Зато в святости не уступит и шестидесятилетнему. Да ведь он и не жил еще совсем, ничего не знает. Ему и не трудно быть добродетелем, как Херувиму, красавчику моему».